Глава одиннадцатая. Ирина. Ночью наступило время лунатизма. Во сне я валялась в поле ромашек, но скрип кровати и тихое урчание заставили проснуться. Следом на меня навалилась тяжелая рука дракона. Даже пискнуть не успела, как была притянута к твердой груди. Юнас по ощущениям улыбнулся и счастливо засопил мне в макушку. «А ты умеешь превращаться в медведя? Не хочешь выгнать наглого подселенца?» — проворчала я, припомнив недавние идеи борьбы с лунатиками. Само собой шутила, потому начала тормошить Юноса. «Лорд, вы снова наглеете!» «Что?» — пробормотал мужчина Сипла. «Опять?» А пуль над моей головой пискнул и вдруг начал увеличиваться в размерах. На мою макушку надавила огромная лапа. Я заверещала от ужаса, боясь напороться на длинные когти. Юнос резко метнулся в сторону, как-то умудрился извернуться во время полета с кровати, подхватить меня на руки и рвануть к выходу, на ходу бросая под потолок светящийся шарик. Меня он вытолкнул за дверь, а сам развернулся лицом к опасности. Так как на самом деле нам ничего не угрожало, Я нагнулась, пытаясь рассмотреть кровать через загородившую проход мощную фигуру дракона и сумела увидеть, как огромный чешуйчатый монстр развалился на кровати. Медведя он напоминал только размерами. На стене обозначилась борозда от когтей. Поуль приподнял покрытую желтой чешуей голову и издал нечто среднее между писком и рыком. Следом раздался треск. Кровать не выдержала, ножки обломались. «Поуль!» — Юнос рассеянно растрепал волосы. «Моя кровать!» — взвыла я от расстройства. Снизу раздался стук и послышались нецензурные ругательства. Нас попросили не шуметь. Малыш понял, насколько облажался, уменьшился до размеров птички и скромно перелетел на подушку, глядя на меня умилительно огромными алыми глазками. Моя ярость схлынула. Да и как на него злиться? Сама же попросила, забыв, что обращаюсь фактически к ребёнку. «Теперь и ты будешь спать на полу», весело изрёк Юнос. «Вот уж кто не умел унывать. Давайте уже спать», пробурчала я, ткнув его пальцем в бок. Он вздрогнул, глянул на меня из-за плеча лукаво. «Осторожно, я боюсь щекотки», заявил он, обескуражив простотой и неожиданностью заявления. «Грозные лорды не должны ничего бояться», — уколола я, подталкивая его в помещение. В итоге мне действительно пришлось спать на полу, точнее, на матрасе. Юнос быстро избавился от поврежденного каркаса, сам лег на свое же место и сегодня больше не покушался на мой сон, так что я даже умудрилась выспаться. Утром проснулась, Радостно потянулась, Ероша пёрышки сопящего на подушке Поуля, И повернулась на бок. Дрёма покинула, Как только я столкнулась взглядом С лежащим рядом Юносом. Он тоже не спал, Лежал и будто любовался мной. Мы находились почти на одном уровне, Я разве чуть выше из-за матраса? «Доброе утро!» Сиплым сосна голосом произнёс он. «Доброе!» Я усмехнулась. Не помнила, когда в последний раз просыпалась с мужчиной. А вчера была слишком зла, чтобы оценивать изменения в жизни. И ведь Юнас хочет большего, даже не секса, а меня. Всю, с душой и прочими внутренностями. Мне стоило жёстче обозначить границы, если не хочу ничего менять на личном фронте. Но с ним как-то не выходит, он непробиваемый. И ведь такими темпами... «Действительно прорвется в душу. Это неплохо с хорошим мужчиной. Вот только я не уверена, что так можно отозваться о Юносе. Он запер меня, запугал. Конечно, он же и отпустил. Но я боялась, что это было лишь тактическое отступление для новой атаки. Впрочем, у меня есть считыватель. Он поможет развеять сомнения в мотивах поступков лорда. Пожалуй, больше не буду его снимать». — Что, собираемся и идём в наше любимое кафе? — мягко улыбнулся дракон. — Вот и начинается. Моё кафе вдруг стало нашим, пол уже общий, а дальше что? — Ага, следом за одеждой, — подтвердила я, отбрасывая одеяло. — И надо приобрести новую кровать, — заключил Юнос, поднимаясь с пола. — Надеюсь, ты не злишься на Поуля? — Конечно, нет. Он хотел заступиться за мою честь. «Твоей чести что-то угрожало?» — широко улыбнулся Юнос. «Да, недосып!» Вскинув пальчик вверх, я послушала его смех и отправилась умываться. Но когда переодевалась перед выходом на улицу, быстро набросила на шею считыватель. «Надо быть начеку!» Девичьи сердечки — существа хрупкие, быстро влюбляются, легко разбиваются и и никогда не против хождения по одним и тем же граблям. К счастью, от Юноса не веяло коварством, только воодушевлением и радостью. Он предвкушал интересную примерку. Я тоже, потому разделяла его настрой. Мы позавтракали и устремились в лавку готовой одежды. Выбирали что-то не особо помпезное, но с широким ассортиментом и хорошими тканями. Вскоре нашли что-то подходящее, и я с радостью отдалась, шоппинговой терапии. Юнос к одежде был равнодушен, но ему явно нравилось придумывать образ для маскарада, так что мы собрали ворох подходящих нарядов и забурились в примерочные. — Голубчик, не смотрите так лукаво! Я могу решить, вы меня соблазняете! — произнесла я старческим голосом, обмахиваясь бархатным веером. «Опять ты пристаешь к молодым, старая, где твои манеры?» — отозвался Юнос, выскальзывая из примерочной. Кружевная рубашка с жабо рисковала развалиться на части, натянутая на литых мышцах. Похоже, на рослую фигуру лорда придется заказывать срочный пошив. Но дракон на этом не остановился. Он набросил на голову рыжий кудрявый парик. Это стало последней каплей, Я хрюкнула и громко расхохоталась. Только смех мой прервался под действием волны радости, восхищения и облегчения, исходящей от лорда. «Нужен размер больше», — отметила хозяйка лавки и побежала на склад. «Ирина, помнишь, я предложил тебе заказать себе одежду в обмен выброшенной в окно?» — спросил осторожно Юнос. «Что ты хотела заказать? Я чувствовал, ты что-то задумала». Вспоминать о днях апатичного существования во дворце особо не хотелось. Но я была не против продемонстрировать пришедшую в голову шалость. «Сейчас покажу». Схватив несколько чёрных палантинов, платков и набор булавок, я вновь забурилась в примерочную. Там собрала нечто вроде понча, юбку в пол, замотала голову, последним штрихом скрыла половину лица — Насладилась эффектом черной бесформенной тучи в зеркале, после чего выплыла к лорду. — Вот, никто не увидит ничего лишнего, — заключила я. — И я в том числе, — фыркнул он. — Это ужасно. — Я знаю, — гордо кивнула и бахвалисто поклонилась. Мы с лордом переглянулись и рассмеялись. От юно-соснова веяло желанием, стремлением ко мне, но мягко, без примеси злобы и фанатичности, лишь столикой тоски. Кажется, он действительно не так уж и плох. Тянется ко мне, пытается подойти с другой стороны, раз сначала не вышло. А я, видимо, не излечилась не только от ужасов плена, но и от предательства прошлого, раз мне так сложно это принять. «Артефакт на тебе», — вдруг отметил он, на миг посмурнев лицом. «Упс». Похоже, забыла спрятать его во время примерки. «Если тебе неприятно...» — заговорила тихо. «Просто не надо меня жалеть», — попросил он, и я потупила взгляд, испытывая неловкость. Со склада прибежала хозяйка и охнула увидев меня в образе черного привидения. «Простите», — повинилась я, убегая в примерочную, — «переоденусь». «Примерь то платье с перьями!» — прокричал Юнос. «Уверен, в нём ты произведёшь фурор!» Я глянула на жёлтое блестящее безобразие, украшенное перьями местного павлина, и рассмеялась. «А ты тот малиновый костюм!» — отозвалась в ответ. «Фурор мы будем производить вместе!» Юнос. Она оплатила одежду в лавке. С тяжким вздохом сообщил я изображению Алисы в экране артефакта связи. «И мою тоже!» а я не рискнул возмутиться. «Вдруг это нормально?» «Ну, вы же не пара, потому нормально», ответила она, прожигая меня ледяным взглядом. Алиса умела выглядеть холодной стервой, тем более я рассказал ей правду, а вот Ирина предпочитала не поднимать эту тему при общении с другими попаданками. По словам Алисы, вообще отказывалась обсуждать меня. «Это же для общего дела, и я мужчина», «Не ее мужчина, как и она, не твоя. Ирина самостоятельная и независимая девушка. Может, не хотела быть в долгу, а может...» Алиса подчесала кончик носа и расстроенно выдохнула, становясь обычной, доброй и мягкой. «Может, она и не заметила, ведь привыкла отвечать только за себя. У нас даже мем ходил». «Мем?» «Шутка, передающаяся от одного к другому». Сильная и независимая женщина и её сорок кошек. В том плане, что ей никто не нужен. Она всё сама, а компенсирует отсутствие любви количеством котов. Как-то так. Ну, я так понимала. Думаешь, это относится и к Ирине? Ирина сама за себя. Ей так легче, по её словам. Поэтому не принимай на свой счёт. Скорее всего, она просто не видит ничего особенного в оплате счёта за мужчину. «Возможно, даже не заметила. Оплатила на автомате, чтобы не терять время. Если ты не согласен, скажи ей об этом. Здесь нет ничего оскорбительного». «Иногда с ней так сложно», — признался я. «То же самое и она говорит о тебе», — фыркнула она. «Что она еще говорит?» — заинтересовался я. «Больше ничего», — пожала плечами Алиса. «Ирина не сплетница, и мы пока не так близки». «Понятно». Снова тяжко вздохнул я. «Но она явно потеплела по отношению к тебе. Попробуй закрепить эффект». «И как?» — уточнил я про себя, прокручивая возможные варианты. «Покажи, что ты мужчина». «Заменить кровать?» — предположил я. «В принципе, этим и собирался сегодня заняться». «Да, хороший вариант», — закивала Алиса. «И сними рубашку в процессе», — хихикнула она после чего прекратила вызов. Я тоже рассмеялся. Совет забавный, но вряд ли сработает с Ириной. Она видела меня обнаженным, даже касалась. Не знаю, как она может отреагировать на других мужчин, но на меня смотрит в какой-то задумчивости, без проблеска интереса, будто размышляет о чем-то другом. Спрятав артефакт в карман брюк, я ухмыльнулся, услышав осторожные шажки. Нос защекотал шоколадный аромат моей пары. Апельсиновые нотки в нем проявлялись ярче, будто усиливаясь исходящим от девушки задором. — О чем секретничали? Ирина подскочила, на миг повисла на моем плече и тут же отпрянула, не позволяя ее поймать. — А тебе, конечно, — ухмыльнулся я, разворачиваясь к девушке. Примерка прошла весело, потому Ирину сегодня сопровождало хорошее настроение — что перекинулась не только на работу в лавке, но и на общение со мной. «Что именно?» Спросил у нее, насколько нормально, что ты за меня заплатила. о Она вытянула губы трубочкой. «Я оплатила половину твоими деньгами», пожала она плечами. «Тогда, выходит, ты заплатила за себя, а я за себя?» «Да, я бы не потянула», развела она руками в стороны. И покупку кровати не потяну, кстати. Кровать сломал Поуль, мне и тянуть. Улыбнулся я, подставляя Ирине руку, чтобы она на неё опёрлась. Она сразу приблизилась, хотя вопрос финансов её явно напрягал. Мог и тянуть полностью оплату одежды. — Ну, не знаю. Мы же не пара, а союзники. Значит, и расходы общие. — Значит, будем парой. Проворчал я и поймал ее за запястье, когда она попыталась отпрянуть. Притянул ближе, положил ее пальчики себе на изгиб локтя, заглянул в наполняющиеся опасениями бирюзовые глаза и добавил «Номинальный, чтобы я мог за тебя платить, а то чувствую себя, хм, неловко». «Но тогда мне будет неловко». «Не будет. Я теперь не только твой телохранитель» но и спонсор спасательной миссии». Ее эмоции просветлели, из них ушли упрямство и страхи. «Хорошо. На спонсорство я согласна?» «И на номинальную пару?» «Нет», — качнула она головой и лучезарно улыбнулась. Мне оставалось опять тяжко вздохнуть. Дальше наш путь лежал к строительной и мебельной лавкам. Здесь нам повезло. Нашлись и штукатурка, и краска, и даже подходящий по габаритам каркас. «Юнас!» — Ирина второй раз за день повисла на моем плече, на этот раз пытаясь помешать мне поднять коробку с будущей кроватью. «Ты что творишь?» «Хочу донести до повозки», — ответил я озадаченно. «Люди не могут носить такие тяжести, особенно одной рукой», — прошипела она мне сокрушенно. «Думаешь, она такая тяжелая?» Я с сомнениями оглядел коробку и озадаченно почесал макушку. «Как дотащить тяжесть, не таща ее?» «Достаточно!» — Ирина попыталась приподнять коробку. «О, не такая уж и тяжелая!» — заключила. «Значит, я могу донести?» «Нет, будем делать вид, что очень медленно и с натугой тащим вдвоем. Конспирация наша всё. «Хорошо!» — рассмеялся я. И вышло весьма забавно. Ирина пыхтела, пыталась не упасть и отчаянно переигрывала, когда мне приходилось издерживать смех, временами подталкивая ее коробкой за особенно острые уколы на тему слепоты драконьей силы. Также мы поднимали коробку и в квартиру. «Тебе помощь нужна? Сам соберешь!» — уточнила она строго. «Ничего не сломаешь?» «Не сломаю!» Закатил глаза. Можешь отдохнуть. День выдался насыщенным. Какое отдыхать? А кто мужиков кормить будет? Каких мужиков? Насторожился я. Тебя и Поуля, конечно. Отозвалась она, стремительно побледнев лицом. От нее вновь повеяло опасениями. Пойду готовить. Натянуто улыбнулась и убежала на кухню. Я тихо выругался под нос. На ней же артефакт. Она чувствует малейшие вспышки моих эмоций, в том числе тех, которых боится. Решив дать ей время успокоиться, я принялся за дело. Размеры комнаты ограничивали в передвижении, потому вскоре действительно пришлось избавиться от рубашки, потому что она банально порвалась, зацепившись за гвоздь, когда понадобилось пробираться под наполовину собранным каркасом. Ещё и Поуль периодически носился под ногами, когда не мешал Ирине готовить. А из кухни всё настойчивее веяло запахами еды. Я постарался ускориться, и вскоре в углу комнаты вновь расположилась кровать. А борозды от когтей скрыла светлая штукатурка. Оставалось только покрасить, но это позже, когда раствор подсохнет. «Закончил, посмотри!» — позвал я Ирину, пока любовался работой. Девушка вбежала в комнату с радостной улыбкой на губах, но приостановилась в проходе и задумчиво нахмурилась, рассматривая меня. Прислушиваясь к ее эмоциям, я повернулся к ней лицом. Бирюзовый взгляд скользнул по моей груди и опустился ниже. Меня бросило в жар. А от Ирины за внезапным любопытством пришла волна стыда. Она почти моментально покраснела и отвернулась от меня, принявшись чрезмерно бодро кружить вокруг новой кровати. «Какая красота! Какой ты молодец!» — затараторила она. «Ирина, я умру от любопытства, если ты не расскажешь, что тебя так смутило!» — признался со смехом. «Умирай!» — прошипела она, разворачиваясь ко мне. «Ни за что не признаюсь!» И, хлопая себя по щекам, унеслась прочь. «Я буду тебя пытать!» Объявил весело и побежал следом. Вот только девушка успела закрыться в ванной. «Ирина, тебе не сбежать, мы живем вместе!» Продолжая посмеиваться, я постучался в дверь. И тут из кухни раздался грохот. Что-то упало. Я сразу отправился на звук. Поуль сидел на столе и с чавканьем поедал чью-то порцию мясной каши. Следом за мной вбежала Ирина. «Поуль!» Ркнула она. «Убью — Убью! Малыш испуганно пискнул и обратился птичкой. А я поймал метнувшуюся к нему девушку, обвил ее за талию и шепнул на ушко. — Признавайся, шоколадка! — Ни за что на свете! — коротко мотнула она головой и весьма мило надула губы. Так захотелось их поцеловать. И целовать долго, пока не выбью признание. Но пришлось выпустить истинную из объятий и предложить альтернативу. Тогда я буду придумывать свои варианты», заявил задорно и расхохотался в ответ на убийственный взгляд бирюзовых глаз. «Обожаю ее». Ирина. «Хватит гадать», — попросила я, стараясь не смотреть на улыбающееся лицо дракона. Юнос, как всегда, веселился и, как всегда, за мой счет. Я ощущала его задор, Даже разделяла его. Но поднятая тема вызывала неловкость. И ведь сама виновата. «Ну так любопытно!» — посетовал он, подпирая подбородок рукой. «Я это очень даже хорошо чувствую, благодаря считывателю. Да и к стыдным размышлениям привело собственное любопытство. Не ожидала я увидеть дракона без рубашки. А как увидела, задумалась, когда в последний раз мужчина гулял передо мной полуобнажённым. Поняла, что очень давно. А вот таких мужчин, поджарых и мощных, в моей жизни не было и вовсе. Юнос необычный и для моей реальности, и сам по себе. В целом, первый за долгое время, кого мне пришлось видеть обнажённым. И вот о дне нашего знакомства я как раз и задумалась, когда взгляд побежал по плоскому животу дракона. Тогда в борделе для сохранения собственной психики и из уважения к незнакомцу старалась лишний раз не пялиться, прикрывать стратегически важные места, да и томная полутьма создавала достаточное прикрытие. А теперь в расслабленной атмосфере в голове проскользнула глупая мысль. «Интересно, он и там зелёный?» Следом вспомнилось, что дракон очень даже хорошо считывает мои мысли, и стало стыдно. Не из-за пришедшей в голову глупости, конечно, а от того, что Юнос в курсе моих пошлых мыслей и теперь гадает, придумывает новые глупости, которые создают новые странные мысли. Но хоть я настолько смущена, что не помню о вспышке его злости. «Завтра аукцион», — напомнила ему ворчливо. «Нужно обсудить план действий, тайные обозначения, пути отхода». «Нас будут страховать. Надеюсь, ты не против?» «Нет, конечно». «Я не супергероиня, чтобы рассчитывать в таких делах только на себя». «Кто?» «Спасительница с необычными способностями». «Но ты именно такая», — возразил он озадаченно, впрочем, не забывал закидывать в рот кашку. Ему она понравилась, потому и попросил третью по счету добавку. «Это не то», — я пожевала губу, пытаясь собраться с мыслями. «Это когда боевые способности...» Настоящие эпические сражения, а герой еще и воин. А я вот не воин. Зато воин я. Я смогу тебя защитить, Ирина. Ответил он так просто, что на миг сжало сердце. Наверное, почти каждая женщина хочет услышать нечто подобное. Мне вот посчастливилось в первый раз в жизни. И так приятно, хоть недоверие и обнажает когти. Надеюсь, защищать не придется. «И все пройдет гладко», — улыбнулась я. «Я тоже», — кивнул он, и от него прошла волна удовлетворения. «Видимо, считает истинно и оттаивает, и отрицать глупо. Я действительно отношусь к Юносу лучше, чем раньше. Но страх нового заточения силен. Хотелось бы мне от него избавиться». «Ты вспоминала меня обнаженным?» — уточнил вдруг Юнос, когда мы залегли спать. «Чего?» Я начинала засыпать, но теперь резко приподнялась на кровати и попыталась отыскать в темноте силуэт дракона. «Ты смутилась вечером, потому что вспоминала меня обнажённым?» С улыбкой в голосе пояснил он. «Нет», — соврала я. «Я тогда не смотрела, берегла твою честь», — заключила язвительно. «Моей чести что-то угрожало?» «Хватит уже! Я просто задумалась, зелёный ли ты там, внизу?» На выдохе призналась я, а то так и будет издеваться. Да и не девочка уже, чтобы заикаться из-за таких тем. Скорее меня пугало, что дракон посчитает меня заинтересованной в нем. Не хотелось бы дарить пустые надежды и отбиваться от попыток соблазнения. м, -м, -м протянул он и уверенно в этот момент широко улыбался. «Не скажу», — и рассмеялся когда в моей душе разлилось разочарование наравне со злостью. Я его убью, ночью придушу подушкой, как только раздобуду руководство по анатомически правильному расчленению драконов». Ночь прошла спокойно. Юнос не атаковал меня в приступах лунатизма, а я отставила свою подозрительность и не просыпалась для проверки сохранности моей чести. Наутро, как и вчера, Дракон лежал на боку, смотрел на меня. А я почему-то ютилась у самой стенки, и одеяло сверху было странно примято. «Доброе утро, Ирина!» — улыбнулся Юнос в ответ на мой подозрительный взгляд. «Доброе!» — выдохнула я, расслабляясь. «Некоторые вещи лучше не знать. Ночнушка на мне, бельё тоже, одеяло натянуто чуть ли не до подбородка, значит, всё в порядке». «Ну что, завтракать и обсуждать план?» — предложил Юнос, приподнимаясь со своего спального места. Ему же, наверное, так неудобно, но он уверяет, что все в порядке. «Юнос, а ты не думал по поводу... хм... других жриц?» — уточнила я осторожно, что моментально вызвало в нем напряжение. «Они симпатичные и вкусно пахнут». Вопреки внутренним ощущениям, он задорно улыбнулся. «Значит, они подходят тебе? Могут быть твоими истинами?» «Возможно», — передернул он плечами, поднимаясь на ноги. «Дар истинности выдан нам меньше трех месяцев назад. Волшебство вступает в силу постепенно. Медленно опускается на мир, с каждым разом проявляясь всё ярче. Например, Аргус и Эстейн ощутили истинных по запаху не сразу». «А для меня твой аромат был подобен удару в самое сердце. Я сразу понял, ты моя судьба». «Не совсем, раз есть Ирис и Изофия», напомнила я, совершенно смешавшись от его слов. «Если не ощущаю рядом с Юносом страх, меня накрывает неловкость. Впрочем, мирные моменты между нами длятся все дольше». «Да, мы думаем, все же есть какая-то вариативность, возможности...» чтобы истинность была благом и ни за что не стала наказанием. — Значит, ты присмотришься к ним, к Ирис и Зофии? — Ты бы этого хотела, — нахмурился он. — Я бы не хотела, чтобы ты мучился из-за меня. — Я не мучаюсь. Мне хорошо с тобой, Ирина. На его лице вновь расцвела лучезарная улыбка, когда меня раз за разом накрывала его тоской безысходностью и отчаянной надеждой. «Не надо меня жалеть, это мой выбор». А — -а -а, да. я подползла к краю кровати и отвела взгляд, окончательно смутившись. Снова хотелось сорвать считыватель и бросить его в ящик комода, но приходилось одергивать себя. Я надела его, чтобы разобраться, увериться в добрых порывах Юноса и в отсутствии в нем хитрого умысла. Пока что и его поступки, и слова, и эмоции подтверждали чистоту его помыслов. «И ты наслаждайся моментами нашего союза. Когда еще устроишь маскарад с правителем провинции?» В его голосе послышались задорные нотки. Он вдруг нагнулся, чтобы шепнуть мне томно на ушко. И даже узнать, какого цвета у него волосы на ногах. «Похоже, мне будут припоминать это вечно». «Если продолжишь прикалываться, пострадает твой ракес. Я развернулась к нему, хотела испепелить взглядом, но не рассчитала расстояние между нашими лицами и замерла от неожиданности, глядя в ярко-зеленые глаза дракона. Меня закружило искрами желания Юноса, такого острого и всепоглощающего, что все мысли покинули голову. Сердце гулко забилось в груди, взгляд дракона потяжелел, Радужка потемнела до оттенка малахита. Кадык на сильной шее дрогнул. Даже не знаю, откуда Юна взял силы отстраниться. Если даже меня оглушало через призму считывателя, то он и вовсе пребывал в нереальности. «Не дотянешься, шоколадка!» — подмигнул он, выпрямляясь, и двинулся к выходу. «Я хорошо прыгаю!» — проворчала ему вслед, но лорд покинул комнату. Удержать себя от поцелуя он смог. Только это далось непросто. Похоже, дракону нужно время прийти в себя. Впрочем, мне тоже. Подготовка проходила серьезно. Намного серьезнее моих предположений. Минут пять я вообще сидела в уголке гостиной, снятой для наблюдения квартиры, и в тихом недоумении наблюдала за последними приготовлениями зеленоволосых шпионов обсуждали расположение по периметру, тайные шифры, проверяли доступность убежищ. Юнаса здесь представал другим — властным, немногословным, хлёстким и невероятно серьёзным. Если бы он вдруг вытащил из-за пазухи ствол и начал его перезаряжать, я бы даже не удивилась. Сейчас он напоминал Джеймса Бонда перед очередной миссией, только герой фильмов проигрывал дракону по всем параметрам — в первую очередь в яркости прически и собственной реальности. «Ирина, перепроверь зарядку артефактов!» При обращении ко мне голос лорда смягчился, а зеленые глаза покинуло поселившаяся в них во время общения с подчиненными сталь. «А, да!» — мысленно хлопнув себя по лбу, я подскочила с места и постаралась собраться. Калиста отвлеклась от изучения каких-то документов на столе в углу И посмотрела на меня насмешливо. «Тушеваться я не стала», — ответила прямым взглядом. «Ну да, не ожидала, что лорд умеет не только шутить и не волить попаданок. Это не повод надо мной издеваться». Она хмыкнула и дернула подбородком, как мне показалось в выражении уважения, и вновь опустила взгляд к бумагам. Ну а я ринулась проверять свои артефакты. Естественно, я тоже серьезно подготовилась к вылазке, под жёлтым безвкусным платьем и в сумочке пряталось множество полезных штук. Все украшения на мне были артефактами моего производства, как и на Лорде. Но с уровнем подготовки Юноса мне не сравнится, конечно. По крайней мере, сейчас я действительно поверила, что он пробился ко мне в жильцы ради общей цели и моей защиты, а не для постепенного просачивания в постель. Подготовительная работа была завершена довольно скоро. Мы надели свои личины и покинули наблюдательный пункт. Как оказалось, калиста тоже будет присутствовать на приеме, только без иллюзии, а в своем облике, чтобы подстраховать нас с высоты своего положения. «И платье наденет?» — уточнила я. «Обязательно!» — широко улыбнулся Юнос. «И каблуки...» Только на этих условиях я разрешил ей покинуть пост во дворце. «Ты жесток!» — захихикала я, пытаясь представить боевую советницу в красном блестящем платье с разрезом до бедра и на шпильках. «Надо же, Ехи, иногда вспоминать, что она прекрасная женщина!» Фыркнул он, открывая для меня дверь кареты. «Ну да, с этим я как раз была полностью согласна. А вы с Калисто...» «Как бы это сказать?» «Что?» — нахмурился он, поддерживая меня за руку, чтобы я не споткнулась на ступеньке в дурацком платье. «Видно, что вы очень близки, и я подумала, что, может, в прошлом встречались?» Пояснила, хоть мысленно и ругала себя за поднятую тему. Помнилось, Юнос упоминал, что среди драконец ценится целомудрие, но остальное прошло как-то мимо сознания» и теперь я боялась ненароком оскорбить его и Калиста. — Мы родственники. Она, кхм, дочь сестры. — Племянница, — подытожила я, и нервозность сразу схлынула. Что-то я совсем забыла о чувстве такта с этими сборами. — Значит, ты ее оберегаешь. Я удобно уселась на скамью, Юнос запрыгнул следом, и карета сразу тронулась. — Калиста сама кого хочешь убережет. Отмахнулся он. «Она умная, верная, трудолюбивая. Место советника за ней не за родственные связи, что бы она ни говорила. Но меня тревожит, что в тренировках и заботах о делах провинции она забывает о себе». От Юноса действительно шли волны легкого волнения за родственницу, что передавалось и мне. Я даже мысленно перечислила про себя знакомых и которые могли бы развеять трудоголизм советницы. Но в голову никто не приходил. Разве что глава охраны дома удовольствий. Тоже жуткий трудоголик. Даже сам стоит на посту, чтобы контролировать абсолютно всё. Огромный, но добрый и тоже верный. С другой стороны, птичка Калисто слишком высоко летает для такого простого мужчины. И вообще это не моё дело. Сводницы, как правило, оказываются крайними. Калиста выставила для себя жизненные приоритеты», — произнесла я миролюбиво. «Любовь для нее на последнем месте. Если появится достойный мужчина, она сможет изменить приоритетность. Видимо, пока никого не встретила». «Да я знаю. Просто я хочу, чтобы она была счастлива». Вздохнул он, проведя ладонью по коротким волосам над ухом. «Для тебя любовь тоже не в приоритете». «Это очевидно». Я как-то не особо доверяла мужчинам после поступка мужа. Да и времени не находилось для любви. Нужно было зарабатывать на ипотеку. А здесь, в плену, как-то не возникало желания. пожалуй я плечами, стараясь смотреть только в окно. Хватало и пришедшие от него порции грусти. Не хотелось ловить ее и взглядом. Скалиста все намного проще. Не волнуйся за неё. «Вот еще!» — рассмеялся он в привычной манере. «Буду и дальше заставлять ее вставать на каблуки». Веселость вовсе не перекрывала испытываемое им уныние, но я тоже постаралась присоединиться к его смеху. Жалеть Юноса не стоит, как и идти на поводу жалости, если не хочу сделать нас обоих несчастными. Но я вполне могу присмотреться к нему внимательнее и подумать. Он все еще пугает, но старается показать себя с положительной стороны. Стой которую мне не удалось бы рассмотреть в плену». Карета остановилась у аукционного дома, и настало время спектакля. Мы оба скривились и, кряхтя от натуги, выбрались на улицу. К трёхэтажному зданию в самом сердце столицы стекалась публика. Охрана на входе проверяла пригласительные и документы. «Ты можешь меня я обыскать, красавчик!» — подмигнула я мужчине, пока он вчитывался в мое удостоверение личности. Липовая, само собой, юнос достал. — Простите, — смутился он. — Я же все знаю! — прохрипела, пытаясь изобразить томный шепот, и кокетливо стукнула его сложенным веером по локтю. — Хочешь остаться со мной наедине? — Опять ты пристаешь к молодым! — возмутился рядом со мной Юнас. Однажды тебя посадят за растление растерянных мужчин. И не жди, что я буду носить тебе в тюрьму подачки. А посадят в общую тюрьму, — задумалась я. — Тебя даже в женскую пускать нельзя, — взъярился он, махая своей клюшкой. Да так мощно, что чуть не отправил в нокаут пребывающего в шоке охранника. — Научишь плохому девок. «Как их потом выпускать на свободу?» «Документы в порядке, вы можете проходить», — опомнился мужчина, вернул мне удостоверение и посторонился. «Ох, как мило краснеет!» — восхитилась я, схватившись за его руку. «Ты знаешь, где меня искать?» — и снова подмигнула. Теперь мужчина покрылся красными пятнами от смущения. Юнос странно хрюкнул, но сразу же изобразил приступ кашля. «Как неприлично! Ты сведёшь меня в могилу раньше времени!» принялся возмущаться он. «Не гунди!» Теперь удар веером достался ему. Мы переглянулись, обмениваясь улыбками, и благополучно вошли в фойе аукционного дома. Пахнуло запахами дерева и дорогого парфюма. Услужливые слуги перемещались между посетителями, предлагали забрать одежду в гардероб, Мы отказались отдавать пальто, пожаловались на сквозняки. Я смутила очередного мужчину, и мы поднялись на второй этаж. Зал аукциона ожидал посетителей. Напротив трибуны расположили удобные кресла, а пока публика наслаждалась живой музыкой, закусками и напитками. «Вот он, владелец», — подсказал мне шепотом Юнос, указав на представительного мужчину в белом одеянии. «Наверняка подойдет ко всем. Нам надо бы намекнуть на предварительную оценку экспонатов». «Может, прямо скажем, что хотим оставить много денег?» «Здесь таких много. Можем упустить шанс». Отозвался он, вновь демонстрируя, что умеет не только шутить, но и соображать. «У нас на Земле в фильмах демонстрируют пренебрежение к деньгам. Можно прикурить от купюры или смахнуть слезки». — Я не курю. — Я тоже, — покачала я головой, — да и реветь не умею по заказу. — Мы же старики! — предвкушающе улыбнулся он, вытягивая из кармана бумажник. — Надо уволить служанку, она забыла о платке! — надменное, чрезвычайно громко заявил он, после чего еще громче высморкался в денюжку. Я обомлела, следом плотно сжала губы, Было и жутко стыдно, и одновременно так смешно, что возникал страх расхохотаться в голос. Но пришлось собраться, вырвать у него купюру и отбросить ее на поднос подошедшего слуги. «Сколько тебе говорила, сморкаться надо в пятитысячнике, а этим лучше подтирать зад, а не мягче!» К щекам прилил румянец, но, к счастью, он был не через иллюзию. «Да какая разница? Деньги есть деньги!» Вновь замахал он клюшкой. «Ты, кстати, так и не сказала, что собираешься купить!» «У тебя проблемы с памятью, старый, я говорила! Хочу всё!» «Надеюсь, ты про вещи из каталога, а не про мужчин!» прокряхтел он, выискивая в бумажнике купюры номиналом побольше. «Добро пожаловать в аукционный дом, Алексапулос Пулос!» Мы всегда рады новым лицам. Моё имя Андреанаксис. Похоже, мы имели успех. К нам подошёл столь нужный нам владелец аукционного дома. «Я слышала тебе, голубчик», — улыбнулась том на мужчине. «Слухи о твоей красоте правдивы». «Спасибо. Мне удалось ввести в краску очередного мужичка». — Я случайно услышал, что вас заинтересовали все лоты сегодняшнего аукциона. — Мы только переехали в город, обустраиваем дом. Он, кстати, здесь, по соседству, проспекта Зелёный в самом конце, — ответил лорд. Да, слышал, что особняк на Зелёной сняли с продажи. Мужчина удивлённо приподнял брови и тут же приосанился. Похоже, Юнос хорошо поработал над легендой. Из воспоминаний Ларии я примерно представляла, что же это за место, потому могла предположить стоимость жилья. Видимо, Андрианакис тоже провёл в уме нужные подсчёты. «Моя жена привередлива», — сварливо сообщил Юнос, помахав на меня кипой купюр огромного номинала. «Даже я несколько опешила, а наш собеседник жадно улыбнулся». «Где можно полюбоваться лотами вблизи?» «Пройдемте. Почетным гостям я готов продемонстрировать наши лоты лично». И он махнул рукой, приглашая нас пройти в аукционный зал. «Первая часть плана выполнена. Теперь надо хорошенько облапать колбу. Если вернется ко мне, значит, мы нашли третий предмет силы кариты».